Половодов неестественно захохотал, запрокинув голову назад, а потом самым беззаботным голосом проговорил. — Не беспокойтесь и не сомневайтесь, дорогой Игнатий Львович, вы можете быть совершенно откровенны со Скаром Филипповичем. Я объяснил ему все относительно Приваловской опеки. Эти слова для Лиховского были ударом грома, и он только бесстыдно съежился в своем кресле, как проколотый пузырь. Дядюшка принял серьезный вид и вытянул губы. — Прежде чем объяснять все всякому постороннему человеку, вам не мешало бы посоветоваться со мною, Александр Павлович? — глухо заговорил Лиховской, подбирая слова. — Может быть, я не желаю ничьего постороннего вмешательства? Может быть, я не соглашусь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 — Однако так нельзя вести дело, Игнатий Львович, — уговаривал Половодов. — Я вас предупреждал, и вы сами согласились. — Вы лжете! Я ни на что не соглашался и не мог согласиться. Половодов только засвистал, а Лиховский бросился в кресло и враждебным взглядом с м е р и л дядюшку с ног до головы. Беззвучно п о ж и в а в губами и поправив кок на голове, Лиховская быстро о б р а т и л с я к дядюшке. — Ну, а вы что же молчите? Какую такую пользу вы можете принести нашему делу? На что вы надеетесь? — О, отлично надеюсь, отлично надеюсь, — передразнил Лиховской. Вы г о в о р и т е сначала, выучитесь по-русски. Не сегодня-завтра Веревкин отправится хлопотать по опеке. Ну, на что же вы надеетесь, позвольте полюбопытствовать?